Глава шестая. Когда мы глядим на освещённый экран кинематографа и видим, что на нём жизненные события совершаются обыденным, нормальным, разве что лишь чуть-чуть усиленным темпом, то это означает, что лента проходит мимо фокуса аппарата со скоростью около 20 последовательных снимков в секунду. Если демонстратор будет вращать ручку несколько быстрее, то соразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При 40 снимках в секунду люди проносятся по комнате, не подымая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках, извощающе кляча мчится с резкостью первого рысока и кажется, что ногой молодой человек, опоздавший на любовное свидание, мелькает через сцену с мгновенностью метеора. Если наконец демонстратору придёт в голову блажной каприз ещё удвоить скорость ленты, то на экране получится одна сплошная серая, мутная, дрожащая и куда-то улетающая полоса. Именно в таком бешеном темпе представилась бы глазам постороннего наблюдателя вся жизнь цвета После его поездки в Червонное сотни, тысячи, миллионы самых пёстрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека, в это тихое прозябание божьей коровки. Рука невидимого оператора вдруг завертела его жизненную ленту с такой лихорадочной скоростью, что не только дни и ночи, обеды и ужины, комнатные и уличные встречи и прочая обыдёнщина, но даже события самые чрезвычайные, приключения неслыханные фантастические, всякие сказочные небывалые чудеса всё слилось в один мутный чёрт знает куда несущийся вихрь. Изредка, как будто бы рука незримого оператора уставала, и он, не прерывая вращения, передавал рукоятку в другую руку. Тогда сторонний зритель этого живого кинематографа мог бы в продолжении 4-5 секунд разинув от удивления рот и вытаращив глаза, созерцать такие вещи. которые даже и не снились несчерпаемому воображению прекрасной Шахризады, услаждавшей своими волшебными рассказами бессонные ночи царя Шахриора. И всего замечательнее было в этом житейском, невесть откуда сорвавшемся урагане то, что главный его герой Иван Степанович Цвет совсем не удивлялся тому, что с ним происходило. Но временами испытывал тоскливую покорность судьбе и бессилие перед неизбежным. Слегка поражало его хотя лишь на неуловимые короткие секунды то обстоятельство, что сквозь яркий радужный калейдоскоп его бесчисленных приключений очень часто и независимо от его воли мелькала Точно просвечивающие строки на обороте почтовой бумаги, точно водяные знаки на кредитном билете, точно отдаленный под сон узорчатого сна, да внешняя знакомая обстановка его мансарды. Желтоватенькие обои, симметрически украшенные зелеными венчиками с красными цветочками, японские ширмы, на которых красноногие аисты шагали в тростнике, а плешивый рыбак в синем кимоно сидел на камне с удочкой, окно с тюлевыми занавесками, подхваченными голубыми бантами. Эти предметы быстро показывались в общем сложном громоздком и капризном движении и мгновенно таяли, исчезали, как дыхание на стекле, оставляя в душе мимолетный след недоумения, тревоги и странного стыда